Уважаемые слушатели, вас приветствуют чтецы Александра Орехова и Тихон Ешану, а также техник звука Николай Канарской. Предлагаем вам послушать еще одну захватывающую историю в нашем исполнении. В этой истории вас ждут жуткая ведьма, мечтающая о красавчике драконе, могущественный маг, который скорее в плен сдастся, чем будет что-то делать, упрямая и юморная героиня с огромными... Амбициями. Герой, избалованный женским вниманием А также Пошли, я знаю короткую дорогу Нам точно надо туда лезть? Я говорил, что это паршивая идея Это история о приключениях, целеустремленности, оптимизме И о том, что истинной любви ничто не помешает Даже отсутствие сердца Собиралась с друзьями провести майские праздники, а угодила к ведьме. Она забрала мое сердце и обещает вернуть только в обмен на сердце дракона. В помощнике дала мага, от которого больше вреда, чем пользы. Не представляю, где искать драконов и как именно придется добывать искомое, но я должна спешить. Без сердца можно жить лишь пару месяцев. Желаем вам приятного прослушивания.